Глава шестьдесят третья. Людивина сама не знала, зачем пошла на похороны. Наверное, чтобы ее присутствие укрепило близких Сержа Брюссена в мысли о том, что он ни в чем не виноват и власти не имеют к нему претензий. Брюссен был дымовой завесой, ловким трюком, призванным отвлечь внимание от главной манипуляции. Его вдова подошла к Людивине и спросила, страдал ли он перед смертью. Никто не удосужился рассказать ей, как умер муж. Людивина соврала, заверив, что нет, не страдал. После похорон она поехала в больницу к Летиции и ее семье. Палата была похожа на оранжерею. Родители всех детей, которые были в автобусе, внимательно следили, чтобы букеты всегда были свежими. Увидающие немедленно заменялись новыми». Врачи по поводу ее здоровья высказывались оптимистично и даже обещали, что за летние каникулы она еще набегается с детьми, при условии, конечно, что отдохнет хорошенько. Счастье этой маленькой семьи, счастье, которое не сумел разрушить пережитый кошмар, согревало душу Людивины. Она впитала каждый радостный возглас, смех, улыбку, ласку, да и сама оказалась в горячих объятиях Синьона, который пылко прижимал к себе напарницу и друга». Жандармерия начала внутреннее расследование чрезвычайных обстоятельств, которые привели к аресту Милмона Банто. Людивине понадобилось несколько дней, чтобы до нее дошло, насколько безрассудно она повела себя, помчавшись в клинику одна, пусть даже для простого разговора. И совсем уж безумной идеей было сунуться в заброшенный санаторий. Она знала, что бывает безбашенной, но не до такой же степени. И чем больше Людивина об этом думала, тем больше убеждалась, что надо было слушать профессора Кальсона. Коктейль из наркотиков мешал ясно мыслить. Несколько дней она была не в себе. Но только ли в этом дело? Разве не такова ее истинная натура? Быть может, ей хотелось окунуться во тьму душой и телом. Окончательно выбил ее из равновесия разговор с Гильемом, которого она попросила прочитать свой рапорт. Его смутила первая половина. Хм. По-моему, вот с этим нужно поосторожнее. «Лучше переписать начало, все связанное с дьявольскими галлюцинациями». «Почему? Я это пережила на самом деле?» Гильем поморщился. «Ну, потому что это может навредить экспертизе твоей вменяемости». «Моей? С какой стати? Банто накачал меня наркотой. Ты сам нашел у него газовый баллончик. Он собирался распылить дозу, которая меня прикончила бы». Гильем снова скривился. Но понимаешь...» «Кроме того, баллончика ничего нет, а у него механизм непрерывного действия. То есть нельзя отмерить дозу, распыляется все сразу. Если бы Банто нажал кнопку, баллончик оказался бы пуст. А как я тебе уже сказал, другого у него не было, и в санатории криминалисты ничего похожего не нашли». «Но...» Людвине это не приснилось. Она видела, как лицо Банто превращается в сгусток мрака с клыками, похожими на огромные полупрозрачные кинжалы. чувствовала, как стены теряют плотность. Она пережила все это на самом деле. Это был не сон. «Вспомни, что говорил токсиколог. Наркотические вещества могут накапливаться в жировой ткани, потом снова попадать в кровь и вызывать приступы бреда спустя несколько дней, а то и недель после приема». Людивина, в конце концов, согласилась с этой идеей. Но тогда Банто идеально рассчитал время. Это не могло быть совпадением. Хотя... Возможно, страх, шок, удары по голове создали условия для того, чтобы следы наркотиков активизировались. Другого объяснения у нее не было. Людивина не верила в существование дьявола. Банто одурачил ее. Все продумал и разыграл как по нотам. Это была его игра. Людивина уцелела только благодаря Гильему, который не мог до нее дозвониться и забеспокоился. Гильем знал, что ей не здоровится. Психика расшатана. Поэтому ее молчание, учитывая, куда ее понесло, прямиком к потенциальному подозреваемому, в конце концов заставило его рвануть в клинику. Поскольку весь отдел был занят автобусом с детьми, Гильему удалось реквизировать только двух парней из бригады по борьбе с наркотиками, оставшихся в казармах, и они втроем погнали в Шантии. Когда дежурный в главном здании клиники сказал, что Людивина час назад уехала в Парше, Гильем понял, что дело плохо. Парше нашелся у старого санатория, рядом с другой машиной. Он бросился ко входу, пошел по следам в пыли, а потом услышал голоса и шум борьбы. Доктор Милмон Банто теперь сидел за решеткой в камере, гораздо более комфортной, чем та, где он запер Людивину и оставил умирать мучительной смертью Альбану и Фредерико. В памяти Людивины навсегда сохранилась картина. Социопат в наручниках выходит из заброшенного санатория и садится в машину Гильема. Банто держался с достоинством, шагал, выпрямив спину, лицо было бесстрастно, чернели вертикальные морщины на щеках, и все это время он неотрывно смотрел на Людивину. Два глаза, как два крючка, впились в ее сознание и не отпускали. Садясь на заднее сиденье машины, он сказал ей «Заходите в гости, Людевина. нам еще столько нужно сказать друг другу». Тогда она в последний раз видела этого монстра, этого гения. Людивина не сомневалась, Милмон Банто – гениальный преступник, высшее существо в каком-то смысле. Он обладает блистательным интеллектом, хладнокровием, безжалостностью и ему неведомое угрызение совести. Если главный закон природы все еще действует, значит Банто превосходит остальное человечество, потому что он сильнее. Это был опасный хищник нового для Людивины вида – ибо, по его собственным словам, нет никакого объяснения тому, почему он стал таким. Ребенком он не знал ни жестокого обращения, ни нужды, ни психологических травм. Отклонение от нормы стало его собственным выбором, результатом эволюции. Он избавился от эмпатии, загнал чувства в герметичный контейнер, оставив лишь чистый разум, чтобы принимать решения только на основе анализа, без мутных фильтров гуманности. Банто, по его словам, «не был плохим». Он был иным, он предлагал альтернативу, альтернативу тому, во что превратился человек, развитие которого остановилось, убаюканное благостной идеей цивилизации. Банто творял собой не зло, а свободу, в точности, как дьявол. И так же, как предшественника, его изгнали за отказ подчиниться, поставили вне общества, демонизировали. Его слова и взгляд будут еще долго преследовать Людивину, Она это знала и готовилась к этому. Людивина уехала, как только смогла, чтобы вырваться из города, оказаться подальше от воспоминаний, пока еще слишком ярких и гнетущих, забыть о своем титуле «суперфлика», чересчур тяжелом для ее плеч. Она знала, что, вернувшись, снова встретит Гильема, который будет готов к свадьбе, а в доме Синьона и его семьи для нее, как и прежде, всегда найдется место». В течение двух недель после ареста Милмона Банто и смерти Патрика Маона прогремело еще несколько преступлений. Люди на грани нервного срыва расправились, кто со своим банкиром, кто с начальником, было даже покушение на префекта. Один безумец облил бензином целый ряд в супермаркете и поджег себя среди телевизоров. Другая сумасшедшая взяла в заложники целую группу в детском садике, но спустя пять часов сдалась полиции. Однако такого становилось все меньше и меньше. Случаи чистого помешательства, вроде того, что наблюдал отец Ватек, резко прекратились. Анализ крови этого каннибала раскрыл тайну его поведения. Он был отравлен коктейлем из концентрированного бензилпиперозина, страшной психотропной соли для ванны, метамфетамина, ЛСД и кетамина. От такой смеси у кого угодно сорвало бы крышу. Автором коктейля, конечно же, был Милмон Банто. Без труда удалось установить, что он под именем Сержа Брюссена давал консультации в психиатрической больнице, где каннибал несколько недель назад лечился от депрессии. Кандидатов на зверство Банто отбирал среди пациентов, которых он консультировал, прикрываясь личностью Брюссена, и считал наиболее внушаемыми. Свой убийственный коктейль он им подмешивал в воду во время дружеских визитов или же просто распылял из газового баллончика. Теперь манипулятор был арестован, но понадобилось еще какое-то время, чтобы волна улеглась. Его действия не только оставили глубокие шрамы в коллективной памяти, но и породили последователей. Террорист из кинотеатров после тщательного расследования был арестован. Оказалось, это 30-летний человек, недовольный системой, неуравновешенный одиночка. Волна насилия подтолкнула его к действиям, чтобы дать выход накопившемуся гневу. Хорошенько изучив тему в интернете, он превратился в террориста. Но общество мало-помалу успокаивалось. Люди убедились в том, что государство все-таки способно их защитить. Банто был остановлен, дело его уничтожено, всеобщее возмущение утихало, каждый снова спрятал обиды в дальнем уголке сознания, отправил их под спут, как сказал бы доктор Банто, Пожары злости обратились сначала в тлеющие угли, затем в теплую золу, и некому теперь было высечь искру. Страну по-прежнему лихорадило, но все убедились в ее стойкости и надеялись, что скоро она исцелится. Надежда снова стала тем, чем перестала быть с Банто — опиумом для народа. Людивина вышла из прокатной машины и вдохнула полной грудью свежий горный воздух. Черная галка наблюдала за ней, восседая на поленнице. Она поворачивала голову, по очереди нацеливая на гостью эбеновые глаза бусины, словно уже где-то видела ее. Наконец птица расправила черные крылья и вскоре исчезла между верхушками елей. Полетела разносить по округе новость. Белокурая девушка с пронзительным взглядом вернулась. Людвина застегнула молнию на куртке и подошла к краю небольшого отрога. Было холоднее, чем она ожидала из-за высоты. Пологий склон, заросший цветущими горячавками и анимонами, бежал вниз до кольца утесов. Дальше начинались отвесные скалы, а внизу лежала долина. Сначала закружилась голова от того, что она так высоко над миром. Но вскоре Людивина освоилась, и всплыли воспоминания. Она вспомнила себя около года назад на пикнике, с которого началось ее ученичество. Ее должны были сделать экспертом, машиной, понимающей мысли преступников. Ей предстояло прочитать все на тему криминологии, судебной психиатрии, об извращенцах, чтобы научиться вычислять их. И, несмотря ни на что, Милмон Банто провел ее как ребенка. Я представляла себя прожектором, который высвечивает этих тварей во тьме, хотела быть равным противником для самых жестоких преступников в мире. И в итоге мне все же удалось стать немезидой для их повелителя. В этом была ирония. Имя, которым назвал ее Банто в тесной душной камере, постоянно вспоминалось. Он выбирал это имя не случайно. Немезида, его возмездие, роковой противник и в то же время символ божественного равновесия. Возможно, Ришар Микелис и Джошуа Бролин правы, утверждая, что в тени мироустройства существует союз хищников. Следствие слишком быстрого развития общества и эволюции человека как кровожадного вида, союз хищников... чудовища, объединенные своей инакостью. Собираясь вместе, они становятся сильнее. Можно ли считать Милмона Банто посланником этого зла? Наставником, вышедшим на свет, чтобы поднять мятеж в безумной надежде изменить миропорядок, поразив общество в ту самую точку, где будет больнее всего. А ему подобные, те, кто предпочел остаться во тьме, прячутся за его спиной, продолжая процесс развития. «Нет». Банто сам посеял зерна хаоса, сомнения, страха, и он будет ждать, когда они прорастут и дадут плоды. Большинство зерен погибнет и сгниет, но некоторые уцелеют, они еще покажутся на поверхности. Банто набрался терпения. Забытый всеми, он будет жить в тюремной камере и ждать, когда настанет момент для сбора урожая. Да, терпения ему не занимать. Внезапно Людивина поняла, что именно так поступали первооткрыватели, которые приносили себя в жертву. Банто был пионером, как те, кто первым ступал на неведомую землю в твердой уверенности, что прокладывает путь другим. «Сколько их за Банто?» Она запретила себе об этом думать. Вдруг за спиной раздался ликующий детский вопль. «Людивина!» К ней мчалась Саша, широко раскинув руки. Девочка очень привязалась к Людивине, когда то приезжала сюда перенимать темные знания ее отца. Позади замаячил массивный приземистый силуэт Ришара Микилиса. Солнце отблескивало на лысом черепе, а глаза были темными щелками. Людивину охватило странное чувство возвращения к истокам. Она подхватила девочку на руки и закружила. «Как же я рада тебя видеть!» — восторженно взвизгнула Саша. Людивина поставила девочку на землю, и та подпрыгнула от избытка эмоций. «Пойду, позову Луи!» и помчалась к дому за младшим братом. Микелис и Людивина пошли друг другу навстречу. Они были очень похожи тем, что отличались от других людей. Людивина прошла стажировку, и ей стало ясно, что для понимания тьмы нужны не только опыт и знания, но и плодородная почва — Она умела погружаться в сознание самых извращенных преступников, говорить на их языке, читать их культурные коды. Более того, она была отмечена стигматами зла. Именно поэтому и могла поставить себя на место преступника, проникнуть в его мысли. И эту свою способность Людвина никак не могла объяснить. В детстве ее, как и Банто, никогда не били, она не знала горя и росла счастливой девочкой, не чувствуя недостатка в любви и внимании». Откуда в ней эта способность, поразившая мозг? А если это и есть зло? Особый вид патологии, не поддающийся объяснению. Микелис положил ладонь ей на плечо и оглядел с ног до головы. «Я знал, что ты приедешь», — тихо сказал он. И Людивина прочитала в его холодном взгляде, что слова тут не нужны. Он тоже через это прошел, он понимал ее сомнения и чувствовал, как ей сейчас скверно. Она могла рассчитывать на Ришара. В его убежище всегда найдется место и для нее. Здесь ей дадут отдохнуть, очиститься от накопившейся тьмы, перезагрузиться. Но можно ли навсегда избавиться от мерзости, переполняющей наши увечные души? Маловероятно. Человек не властен над тьмой. Тьма не ждет, что ей укажут место. Она располагается там, где считает нужным. Тьма поглощает пространство, занятое чем-то другим. И то, что падает в ее бездонные колодцы, уже не подлежит восстановлению. Оно сгинуло безвозвратно. С тьмой нужно мириться. Раз уж она поселилась внутри, с ней нужно договариваться, заключать союз, пытаться приручить и всегда быть на чеку, чтобы не дать себя поглотить, не утонуть в ней. Микелис смотрел на Людивину без осуждения. Он знал, какая битва бушует сейчас в ее сердце. Людивина еще не разобралась, прав ли он, что в мире вызревает новое поколение чудовищ, готовое заявить о себе в полный голос. Поколение чудовищ более сильное, многочисленное и бесноватое, чем прежнее. Она одна из них? Но год назад Людивина уже задавала себе этот вопрос, здесь, в окружении Синьона, Микелиса и их родных. Она тогда завидовала их близости, их любви, их смеху. И теперь Людивина знала, кто она и какова ее роль. Такие, как она, нужны для того, чтобы защищать эти островки счастья, невинности, беззаботности. Их задача — разгонять облака на горизонте, следить, чтобы он оставался чистым. Сомнений не осталось. Навсегда или на время ей суждено стать ночным стражем. Таким был Микелис, пока не ушел с поста. Таков Джошуа Бролин по ту сторону Атлантического океана, странный человек, преданный делу настолько, что никогда свой пост не покинет. Она станет одной из них. Будет нести неусыпную стражу, чтобы в любой момент дать отпор проснувшемуся злу, если союз хищников и правда существует. Она будет бдительна и сосредоточена, чтобы ничего не упустить, чтобы терпению дьявола противопоставить свое». Людивина обернулась и окинула взглядом долину. Далеко внизу крыши цивилизованного мира серебрились в лучах солнца. Набежала тень облака, и долина сузилась, подчеркивая хрупкость крошечных домиков у подножья вековых хребтов. Красивая картинка помутнела. Микелис шмыгнул носом за спиной у Людивины. — Добро пожаловать домой! — сказал он голосом, хриплым от цветочной пыльцы. Людивина кивнула и подошла к краю обрыва. Она больше не боялась пустоты.